Глава седьмая Когда мы покинули здравницу, небо уже заволокли угрюмые тучи. Я стояла на крыльце и недовольно наблюдала, как крупные дождевые капли, похожие на брошенные с неба бриллианты, разбиваются о пожелтевшую лужайку. Кайлон возвышался рядом с каретой и что-то приказывал сгорбившемуся под его высокомерным взглядом Алби. Стоило сделать шаг в их сторону, как кучер, низко поклонившись лорду, вскочил на облучок и, свистящим взмахом хлыста, отправил лошадей галопом вперед по улице. Моя нога так и не стала на следующую ступеньку. Кайлан развернулся и, задиристо подмигнув, жестом руки поманил меня к себе. Его трость исчезла. Теперь лорд нетерпеливо постукивал по брусчатке, носом длинного черного зонта. Мне ничего не оставалось, как шустро подойти к нему, хмурясь от падавшего на лицо дождя. Как только я приблизилась, Кайлан со щелчком распахнул зонт над нашими головами. Шляпами лорда намокла, он стряхнул с её краёв капли и галантно предложил взять его под руку. Но я не шелохнулась, глупо уставившись на согнутый локоть дорогая люси врач прописал вам пребывание на свежем воздухе так что вперед он кивнул на спуск нас ждет увлекательная прогулка в пекарню вы сейчас серьезно осведомилась я прикинув что мы ехали сюда минут пятнадцать а пешком идти придется гораздо дольше хотите провести целый час под дождем если это время послужит на пользу, «Милой девушки, то я не против», — ответил лорд, пожав плечами. «Тем более до обеда я полностью свободен и не вижу проблемы в том, чтобы провести его в приятной компании». Я разинула рот. «Куда делся, за или селье Кайлан потянулся и легонько стукнул меня по подбородку, возвращая челюсть на место». От мимолётного касания теплая волна разлилась по моему телу. «А если серьезно, мне нужна ваша помощь», — нехотя признался он. «У Мари сегодня день рождения, и мне необходимо выбрать торт». Кайлан поёжился, как будто его заставили покупать не вкуснейшее угощение, а навоз для удобрений. «У моей бандерши весьма специфический вкус». «О да, я заметила», — не удержавшись, перебила я. Решимость, наконец, взяла верх над неуверенностью, и я осторожно подцепила лорда под руку. «Может, посчастливится выведать у него что-нибудь полезное или узнать, в какие дни он отсутствует в борделе?» Кайлан хохотнул, и мы неспешно двинулись вниз по улице. Я старалась не замечать нашей волнующей близости, вслушиваясь в барабанище по зонту капли. Трезвонно разбиваясь о плотную ткань, они помогали моему сердцу отбивать ровный ритм рядом с лордом. «Мария любит все до отвращения яркое, блестящее и несуразное». Сморщив идеально ровный нос, проговорил лорд. «А я...» Далёк от всего вышеперечисленного. Ну, конечно. От демонстративного закатывания глаз меня удержал размеренный вдох. Демон, любящий побрякушки и нелепые блесточки, точно бы не смог держать в страхе королевства. В голове всплыл смехотворный образ Кайлона с умилением тискающего мягкую игрушку и я подавилась слюной, проглатывая клокочущий в горле смех. «И вы решили, что лучшая кандидатура на почетную роль покупателя подарка для Бандерши — я?» «Если вы не заметили, милорд, то я не ношу вычурную одежду. Да и откуда она у простолюдинки?» Моя бровь поползла вверх. «Мы проходили мимо парка с высокими соснами». Он тянулся длинной полосой вдоль домов, спускаясь к скалистому пляжу. Должно быть, в более приятную погоду его наводняли люди. Но сейчас, кроме бродячих собак, в парке никого не было. Горожане благоразумно отсиживались дома, дожидаясь, пока закончится дождь, местами срывавшийся в ливень. В карих глазах Кайлона засверкали опасные огоньки — Он наклонился, чтобы я смогла расслышать его шепот за шумом разбивающихся обрущатку брусчатку капель. «Лично я вообще предпочитаю видеть вас без одежды. «Всемогущий! Я зарделась, и даже дождевая прохлада не смогла унять это жалящее лицо чувства. Но уверен, с проклятым тортом вы все же справитесь лучше меня». Я перешагнула лужу, Кайлон напряг руку, обеспечив более устойчивую опору, чтобы я не потеряла равновесие. Стараясь больше не впутываться в разжигающий кровь разговор, я собралась с мыслями, чтобы невзначай начать расспрашивать лорда о его предпочтениях и планах. «Милорд», — притворно-сладко начала я, — Моя чрезмерно учтивая нотка в голосе заставила Кайлона еще ближе податься ко мне. «Не поймите, неправильно, но мы с сестрой впервые в вашем городе, и в выходные хотели бы познакомиться с Франсбургом поближе. Вы не могли бы посоветовать, ну, не знаю, ваши излюбленные места отдыха?» Я подняла голову. Кайлан был до безобразия высок — Моя макушка едва доставала ему до плеча, и чтобы придать себе еще больше очарования, кокетливо захлопала ресницами. «Может, через недельку-другую мы скопим необходимые средства и сможем познакомиться с выдающимися достопримечательностями Франсбурга?» Лорд неожиданно ощетинился, словно поднятая тема его неприятно задела. Я заплатил вам более чем достаточно, Люси. Конечно, Мари вычтет из этой суммы дань казни, но и этих денег вам хватит на долгие месяцы вперед. Мы завернули в небольшой переулок, соединявший проспект, по которому мы прогуливались, хлюпая по лужам, с театральной площадью. Так что ни в чем себе не отказывайте и посетите филармонию. Это самое безопасное место для незамужних девушек. Я немного притормозила, сбитая с толку его неоправданным вниманием. К чему такая забота о простолюдинке с репутацией распутной девки? Кайлон выпрямился во весь рост, даруя мне возможность расслабиться и вздохнуть полной грудью. «При чем здесь забота, Люси? Вы отработали, я заплатил». Вы спросили, я ответил. Жёстко отчеканил он, и эта грубость странно ущемила меня, заставив пойти в наступление. Уверенно, вы жаждали более добросовестного выполнения моих обязанностей. Так почему же все равно не поскупились? Лорд остался невозмутим. Этого мужчину, казалось, вообще не трогали ни моё насупленное лицо, ни убийственные взгляды, которые я наперекор собственному здравому смыслу, постоянно из-под тяжка в него металла «Откуда вам знать, чего именно я жаждал? Может, вашего минутного танца вполне хватило, и я щедро вас отблагодарил?» Я раздраженно всплеснул рукой, и зонт наклонился. Мне в лицо ударил дождь, мгновенно промочив до нитки. Могильный холод заплясал на пальцах, но я, сжав кулаки, блокировала выплеск теней. Вы так и будете говорить загадками? возмутилась я. А вы так и продолжите спрашивать очевидное? ядовито парировал лорд. Я резко умолкла, осознав, что своими несдержанными эмоциями разрушаю шанс втереться к селье в доверие, поэтому остаток пути мы прошли молча. Театральная площадь вмещала в себя все значимые строения Францбурга. Она находилась в низине, так что сквозь шум дождя пробивался всплеск морских волн вдали. Время только близилось к обеду, но из-за хмурой погоды уличные фонари уже горели, поблескивая радужным ореолом в лужах. Заметив по правую от бульвара сторону стеклянную витрину со сладостями, Находившуюся на первом этаже кирпичного дома, я вынырнула из-под зонта. Наплевав на недовольный окрик Кайлана, я прямой наводкой двинулась в булочную, позволяя стене дождя смыть мои неудачи и вскипающие чувства. Над дверью звонко зазвенел колокольчик. Стоило шагнуть внутрь, как я наткнулась на уничтожающий взгляд пухлой продавщицы за широким прилавком. Стекающие с меня ручейки дождя быстро заливали вымытый до блеска пол. Ужасно грозная женщина пугала до дрожи, напоминая мою учительницу придворного этикета, которая за любую оплошность била палкой по рукам. Елена, конечно, никак не препятствовала таким варварским методом воспитания восьмилетней девочки — считая, что Римма выбивала из меня невежду. Я разомкнула губы, чтобы извиниться, и даже стыдливо растерла лужу ногой, будто это могло как-то спасти ситуацию. Но следом за мной вошел Кайлон. Он сложил зонт в проеме двери, так что его пальто осталось сухим, а волосы под шляпой даже не растрепались. Зато я выглядела как мокрая крыса, превосходно. Заметив селье, продавщица сразу смягчилась, расплываясь в добродушной улыбке. От натуги розовые щеки, которые, я уверена, были видны даже из-за спины, едва не треснули. «Милорд», — пропела полная леди и поклонилась. Белый колпак слетел с ее густых белобрысых волос на пол. «Чем обязаны вашему визиту?» Кайлан незаметно для парочки посетителей булочной, сидевших на мягком диванчике у стены, подтолкнул меня в поясницу, заставив двинуться к прилавку. — Мы пришли за вашими расхваленными тортами, Вениамина. Имя продавщицы лорд специально низко растянул. Толстушка похлопала себя по пружинистым кудрям и игриво захихикала. Кайлан знал, Конечно, этот мерзавец знал, как падки на его демоническую внешность женщины, и бесстыдно этим пользовался. Мы приблизились, а толстушка, позабыв о том, что с меня текло, как с водопада, уже выкладывала на прилавок лучшую выпечку. В носу защекотали ароматы корицы, мёда и сахарной пудры. Я вытянула шею, чтобы получше рассмотреть красивейшие торты, украшенные осенними ягодами, сливочным кремом и грецкими орехами. Булочная олицетворяла все кошмары селье. Цветочные обои, ажурные скатерти и пёстрые люстры с бантами. Даже я чувствовала себя неуютно, привыкнув к мрачным видам из окон замка, а бедный лорд... Черным пятном разгоняющий весь этот кукольный рай и вовсе казался здесь лишним. Я украдкой взглянула на разглядывающего прилавок Кайлона. Он стоял, опираясь на длинный зонт и ничем не выдавал своего отвращения к обстановке, только острота его скул стала не режущей, а смертоносной. Я глупо хихикнула и тут же зажала рот рукой, Не знаю, что со мной творилось, но после первых убийств я вовсе перестала воспринимать такие нелепые ситуации. Но рядом с лордом, которого я должна была отправить на костер, все становилось иначе. Для кого угощение, не скрывая своего восхищения, поинтересовалась толстушка у силье. Для Мари. У нее сегодня день рождения». — ответил лорд, и продавщица, встрепенувшись, резко нагнулась под прилавок и достала два омерзительных торта с радугами и белыми лошадками. Отличались сии произведения кондитерского искусства лишь изобилием вычурностей и блесток. Какой? — сухо спросил у меня над духом Кайлан. Не задумываясь, я ткнула пальцем на самый оляпистый, и лорд кивнул продавщице. Толстушка заохла и, потерев поясницу, вновь нагнулась за коробкой. Я попятилась к столикам, сложив руки в замок, пока женщина упаковывала торт и перевязывала коробку розовой лентой. Кайлан, расплатившись кругленькой суммой, забрал угощение и размашисто двинулся ко мне. «Спасибо», — кратко поблагодарил он. «Вы избавили меня от мучительного метания между...» тошнотворно-лиловым и мерзко-пурпурным. Я широко улыбнулась и весело ответила. «Всегда пожалуйста». «Хотя лучше с таким вопросом обращаться к моей сестре Кларе. Это она у нас ценитель всего девчачьего». «А чем увлекаетесь вы?» Вдруг осведомился Кайлан, когда мы вышли на улицу. Дождь продолжал отбивать чечётку по дороге, и мы ненадолго остановились под железным козырьком, пока лорд возился с зонтом. Я пожала плечами. Наверное, Кайлан, как и я, пытался навести обо мне справки. А чем может увлекаться обычная девушка из глухой деревушки? Наши ценности сводятся к удачному замужеству и воспитанию дюжины детей. Если честно, я понятия не имела, каких принципов придерживаются простолединки — Поэтому отчеканила первое, что взбрело в голову. «Ладно, спрошу по-другому. Что вам по душе?» Лорд раскрыл зонт, и я уже привычно подхватила его под локоть. Мы побрели к борделю, скрывающимися за плотной стеной дождя, лишь черные очертания кирпича проглядывали через бушующий занавес. Мокрая шерстяная ткань моей одежды на ветру стала ужасно холодной, и я задрожала, стуча зубами. Внезапно Кайл принялся расстёгивать свое пальто и одной рукой накинул его на мои подрагивающие плечи. Я ощутила пряный аромат цитруса и табака и недоверчиво прищурилась, а лорд же на мгновение приподнял шляпу, мол, не стоит благодарностей. Ненадолго задумавшись, я решила сказать правду, не почуяв в вопросе никакой лишней подоплеки. Мне нравится инструментальная музыка. В детстве мама играла на скрипке, сопровождая тонкую мелодию красивейшим мелодичным голосом. Я пыталась обучиться этому непростому мастерству, но скрипка упорно не поддавалась, так как мамин слух я, к сожалению, не унаследовала. «А вам?» Крыльцо борделя приобрело четкость, когда Кайлан соизволил ответить. «Ну, кроме дорогого алкоголя, власти, денег и хорошего секса, я ценю свободу». «Свободу?» — ошарашенно переспросила я, не обратив внимания на все остальное. «Мы остановились прямо у входной двери». Благодаря одолженному пальту я полностью согрелась, только мокрые волосы противно липли к лицу и шее. Как человек, способный позволить себе все, что угодно, может ценить вольность? Ответ лорда не укладывался в голове. Инкуб с нечеловеческой силой, который, в отличие от меня, никому не служил и не был связан по рукам и ногам клятвой королевству, нуждался в свободе? «Вы не узнаете, насколько тяжела ноша другого, пока не примерите на себя его шкуру, Люси», — подметил лорд. Я задумалась, а Кайлан распахнул двери борделя и, сложив зонт, прошествовал внутрь. Тяжело вздохнув, я ввалилась следом. «И что я за шпион такой? Глупо млеющий от запаха и взгляда мужчины, чья душа отдана дьяволу». Не успела я переступить порог, как Селье, даже не попрощавшись, ринулся к лестнице, спрятав от спускающейся ему навстречу Мари коробку с тортом за спиной. Я сняла с плеч длинное пальто и повесила его на рогатую вешалку возле двери. «Что сказал врач?» — первым делом спросила у меня Бандерша. «Жить буду», — коротко отчеканила я и побрела к себе. Если Мария не упомянула про свой праздник, не посчитав нас достойными такой личной информации, то и я не стала лишний раз мозолить бандерша глаза. Шустро пройдя по коридору к своей комнате, я опять зацепилась взглядом за тоненькую трещину внизу окна. Не знаю почему, но она подозрительно действовала мне на нервы. Я нагнулась, желая провести по разбитому стеклу пальцем Но внезапный пронзительный крик Клары заставил меня подскочить и, громко стукнув дверью о стену, влететь вихрем в комнату. От увиденного что-то зашлось в груди. Тени непроизвольно хлестанули наружу, черными клубами обтекая подругу, которая прыгала в центре комнаты и трясла головой, вытряхивая заколки из волос». Темнота заволокла помещение. Пока остальные девушки не сбежались на вопли Клары и не увидели водоворот теней, застилающих свет, я, вытянув перед собой руки, призвала их обратно. Тьма ударила в меня леденящими осколками, пробирая до глубины души и впиталась под кожу. «Клара!» — чуть задохнувшись, позвала я. Подруга истерически рыдала, все еще судорожно что-то выпутывая из растрепавшейся косы. Я подскочила к ней, пытаясь разглядеть, что происходит, но ничего не заметила. Как я и предполагала, уже через минуту наши соседки оббивали порог комнаты, а самые смелые близняшки Лора и Майя протиснулись внутрь спальни, смотря на нас широко распахнутыми от ужаса глазами. Клара осела на пол. Я крепко обняла содрогающееся тело подруги, и она спрятала заплаканное лицо в ладонях. Что за шум средь белого дня? Расталкивая куртизана колоктями, к нам ворвались запыхавшиеся Мари и высокий, атлетично сложенный мужчина в полосатом жилете. Дрожь Клары передалась мне, я с трудом сдерживала слезы из-за страха за подругу. Симпатичный мужчина порывисто двинулся к нам и присел на корточки, переводя взволнованный взгляд с меня на Клару. Прядь темно-шоколадных волос упала ему на высокий лоб, и он резко ее сдул. «Девушки, что произошло?» — мягко спросил незнакомец. «Подруга закачалась в моих руках, я сильнее прижала ее к себе». Мария тревожно выхаживала позади мужчины и грызла длинные ногти, а наши соседки с боязливым любопытством выглядывали из дверного проема. Только Майя и Лора, присев рядом с нами, успокаивающе поглаживали Клару по спине. «Я не знаю», — ответила я. «Когда я вошла, моя сестра уже кричала и извивалась. Лорд Леонель, мы слышали какие-то странные звуки перед тем, как все случилось». «Словно зверь скребся когтями о стены и пол в коридоре!» Совладав со срывающимся голосом, ответила Лора. «Я стояла возле окна и не заметила никаких странностей», усомнилась я в словах девушки. «Люси?» Мужчина обратился ко мне и протянул руку, чтобы коснуться плеча Клары, но та истошно завизжала, и я закрыла ее собой, не позволив мужчине дотронуться до подруги. «Поможете?» отвезти вашу сестру на третий этаж. Там есть успокоительное. Да и лишние зрители нам ни к чему». Он недовольно покосился на топчущихся в коридоре девушек. Согласившись с мнением лорда, я ласково заговорила. «Клара, дорогая, нам нужно покинуть комнату. Здесь небезопасно». Подруга закивала, слегка успокаиваясь. «Я понимала, что незнакомец явно близок с Кайланом, а рассказ Клары о случившемся не должен утечь дальше верхушки борделя, чтобы не напугать куртизанок еще больше. Клара попыталась встать. Я придержала ее за плечи и, опершись на меня, она, все еще всхлипывая и спотыкаясь, вышла в коридор. Близняшки рванули следом за нами, но Мари пригрозила им кулаком, и дальше дверного проёма они не продвинулись. Вскоре мы оказались на третьем этаже. Подруга испуганно осматривалась по сторонам, но, слава Всевышнему, больше не кричала и не плакала. Леонель пропустил нас в помещение напротив кабинета Кайлона. Я усадила подругу на кожаный диван возле камина, чтобы она поскорее согрелась и ее перестал бить озноб. Мари вошла последней и закрыла за собой массивную дверь на задвижку. В комнате напоминавший личную библиотеку, пахло пергаментом и пылью. Стеллажи книг из вишневого бруса занимали всю правую стену, а слева расположился бар с элитными напитками и сигарами. «Если это ваше успокоительное, милорд Леонель, я кивнула на стойку с алкоголем, не удержавшись от едкого замечания, то моя сестра не пьет. Мужчина остановился как раз возле бара, и, прокрутив деревянную пробку, вскрыл бутылку с ромом. Плеснув кофейного цвета жидкости в стакан, он развернулся к нам и залпом его осушил, даже не поморщившись. «Вы можете звать меня Леон. Я главный помощник лорда Леселье». Наконец представился незнакомец и отряхнул свой жилет от невидимых пылинок. «А где, кстати, сам милорд?» Почему глава борделя самолично не спустился на крики? Подозрение так и нарастало в теле, раздуваясь, как воздушный шарик. Я видела Кайлона всего 10 минут назад. Он не мог так быстро улизнуть, а всеобщий переполох вряд ли остался бы им незамеченным. Только если он его и не устроил. «Милорд занят!» ответила за мужчину Мари и, обойдя бар, принялась рыться в ящиках стола рядом с окном. Бандерша достала темно-зеленый пузырек и плеснула отвар в маленький стаканчик, поданный ей Лионелем. Поболтав успокоительное в граненной таре, Мари поспешила к нам и протянула его к Ларе. «Выпей! Должно помочь!» Подруга, несмотря на мой предупреждающий вздох, выхватила стакан из рук бандерши и одним глотком влила в себя содержимое. «А теперь рассказывай, что тебя так напугало, милая?» пышногрудая женщина ласково коснулась плеча Клары. Я усмехнулась. Можно было бесконечно удивляться тому, как менялось настроение Мари. Вот она, ворчливая стерва, а вот милая, заботливая наседка. Я погладила липкую от пота ладонь подруги. По ее лиловому платью растеклись кляксами темные пятна на воротнике и подмышках. «Я сидела на кровати», — отрывисто начала Клара, но я крепче сжала ее руку, молча говоря, что она не обязана отчитываться. Но подруга, проигнорировав меня, продолжила. И заплетала косу, неожиданно, «В комнате похолодало, а потом я почувствовала, как что-то трогает мои волосы». Клара зажмурилась и шумно сглотнула, будто тощие пальцы или ветки копошатся на затылке. Я испугалась и посмотрела в зеркало в углу комнаты. Подруга опять заревила, ее слезы огромными каплями закапали на мою мятую юбку. «Клара, не утруждай себя!» «Скажешь, когда будешь готова», — попыталась успокоить я фрейлину, но меня перебил Лионель. «Нет. Пусть девчонка говорит». Слишком требовательно зарычал помощник силье и даже Мари, стоявшая рядом с подлокотником нашего дивана, вздрогнула. Клара подчинилась. «Сзади меня сидело уродливое сохшееся существо со склизкой серой кожей и черными впалыми глазами. Я закричала...» и ворвалась Люси. Она многозначительно покосилась на меня, и я догадалась, что тени спугнули уродца. И оно исчезло. «Ты сказала правду?» Спросила я Клару, когда мы переносили свои немногочисленные вещи в другую комнату. Помощник Селье распорядился переселить нас в другое крыло, где находились гостевые спальни для обслуживания клиентов так что нам с Кларой теперь предстояло делить на двоих одну кровать, на которой до этого поковыркалась половина Франсбурга. Я отбросила эту скверную мысль, когда поняла, что вся мебель в отданной нам комнате совершенно новая. «Да», — шепнула в ответ подруга, когда мимо нас протиснулась Мари и двое грузчиков в серых беретах, которые и принесли сюда новые деревянные кровати, шкаф и тумбы. Думаешь, Кайлан призвал чудовище? Не знаю. Я пожала плечами и сильнее стиснула ручку чемодана. Но его исчезновение перед нападением весьма подозрительно. Как и все остальное в этом триклятом борделе. Значит, Елена права. Франсбург погряз в демонической скверне. Клара едва слышно выругалась, ее все еще трясло. А если бы я не успела? Сердобольная подруга стала бы очередной жертвой Ламии, а ее искорёженное тело с растерзанной грудью валялось бы сейчас на холодном полу. Единственное, что осталось светлого у меня в жизни, это Клара и Рич. Лишись я друзей, и тьма уже никогда меня не отпустит. Сгорбленные мужчины ушли, оставив за собой лишь кислый запах пота. Мария смотрела комнату придирчивым взглядом, что-то прошептала, скорее всего, какой-нибудь нелепый заговор от нечистых духов, и, поймав мой благодарный кивок, спешно удалилась, позвякивая бубенчиком на розовом банте. «Вот теперь нам нужен Ричард», — объявила я и, пройдя к кровати, поставила чемодан на белоснежную постель.